Тал собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревц за деревц, кустик за кустик и ушла далеко-далеко от подружек. Стала наука, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходил-ходил Машенька в лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучал Машенька в дверь. Не отвечают. Толкнула она дверь. Дверь открылась. Вошла Машенька в избушку. Села у окна на лавочку. Села и думает, кто же здесь живёт? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дом не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь. Увидел Машеньку. Обрадовался кроме. Ага, говорит: "Теперь я тебя не отпущу. Будешь же меня жить. Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. Кто жил, Маш, погревала, да ни дёнь не поделаешь". Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдёт в лес, а Машеньки наказывать никуда, без него из избушки не выходить. А если уйдёшь, говорит, всё равно поймаю, и тогда уж съем. Стала Машенька думать: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 Машенька говорит, выйди на крылечко, посмотри, не идёт ли дождик. Только медведь вышел на крылечко. Машенька сейчас же залезла в короб и наголо у себя блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошёл в деревню. Идёт медведь между ёлками, бредёт медведь между берёзками, в овражке спускается, на пригорке подымается. Шёл-шёл... Устал и горит. Сяду на пенёк, съем пирожок. А Машенька из горба. Вижу, вижу, не садись на пенёк, не ешь пирожок, не сиди бабушки, не сиди дедушки. И ж какая глазастая говорит медведь: "Всё видит". Поднял он коруб и пошёл дальше. Шёл, шёл, шёл, шёл. Остановился, сел и говорит: "Сяду на пенёк, съем пирожок".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 Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видит, короб стоит. Что это в коробе? говорит бабушка. А дедушка подбил крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живёхонькая и здоровёхонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку внимать, целовать, умницей называть.